Глава 24 Сергей проснулся поздно и каким-то разбитым. То ли дело было во вчерашней попойке, то ли в том, что ночью ему снилась Саша. Во сне он видел ее заплаканной и стоящей на коленях. Она как будто молилась ему, прося его спасти ее и их ребенка от страшной судьбы, которую ему готовил химмаер Это оставило у него жутковатые впечатления, Он сел на пол в позу для медитации и снова попытался пробить защиту барона. И снова безуспешно. В этот раз он учел вчерашний опыт и не стал выкладываться до конца. Так что жесткой депрессии от потери сил ему удалось избежать. Но настроение все равно осталось поганым. Завтрак прошел тихо и грустно. Даже Даша с Ирой молчали и вели себя непривычно тихо. После завтрака Сергей отправился тренироваться. Он автоматически делал заученные движения и думал, как он мог добраться до Химайера. Как разбить его ментальную защиту? Что ему нужно сделать для этого? Ответов на эти вопросы не было. Простой путь банального ментального удара не срабатывал. Нужно было менять подход. Но для этого ему не хватало знаний по псионике. Он знал боевые вещи, но не более. Этот пробел нужно было срочно восполнять. Решив это, Сергей прекратил тренировку и отправился в душ а затем в свой кабинет, где стал рыться в библиотеке Академии. Список книг по псионике занимал страниц 10, и это лишь с краткой аннотацией. Нужно было сужать критерии поиска. Сергей немного подумал и сделал запрос на литературу, рекомендуемую для базового курса псионики, а затем и для более старших курсов. Вот этот список оказался гораздо меньше. Он начал с конспектов лекций для второго курса, на котором в Академии начинали серьезно изучать псионику. Первые несколько лекций он просто быстро пробежал глазами. Там ничего интересного не оказалось. А вот дальше стали рассказывать уже о более сложных и не очень очевидных вещах. И он погрузился в чтение с головой. Иногда в особо сложных местах он обращался к трехмерным записям, записанным профессором Стормовым, с заведующим кафедрой псионики и одним из лучших преподавателей в академии. Он бы вообще просмотрел его лекции от начала до конца, Настолько они были увлекательными, но время было дорого, а текст он читал гораздо быстрее. Так он просидел до обеда, а после снова засел в своем кабинете. Было уже около шести часов, когда ему прислал зов Карл Дитрих. «Здравствуй, мой мальчик!» – обычным отстраненным тоном проговорил он. «У меня есть новости. Да, учитель, вы ее нашли?» – с надеждой спросил он. «К сожалению, нет, прости. Но мы нашли двоих из тех, что ее похитили. «И что они рассказали? Они знают, где ее держат?» «Увы, нет. Но кое-что мы все же выяснили, и нам бы не помешала твоя помощь, мой мальчик». И «Я готов. Что нужно сделать?» «У тебя есть очень подходящий талант, способность останавливать время. Эти ребята вывели нас на одну очень серьезную особу. Она может что-то знать о том, где устроил логово Химмайер». Но вот охрана у этой особы довольно сильная и несколько специфичная, как мы выяснили. Похоже, она всерьез опасается моего визита, и парочка ее телохранителей – это асы со способностями, подобными моим. Это, конечно, не делает их неуязвимыми для меня, но им этого и не нужно. Они просто задержат меня на несколько секунд, за которые ее телепортируют в другое место, и ищи ее потом по всему земному шарику. «И чем я вам могу помочь, учитель?» А задача наспросил Сергей. В его голове не укладывалось, что есть что-то, с чем не может справиться даже альпийский волк. «Это особо, как мы аккуратно выяснили, уже знает о том, что мы ею заинтересовались, и ее охрана на стороже. Где-то в КСБ подтекает, и мы найдем крысу, но на это нужно время, а его у нас мало. План был составлен узким кругом, чтобы информация о нем не ушла на сторону». «Твоя задача – телепортироваться туда под остановкой времени и повязать их всех АПМ-полем, пока они и моргнуть не успели. Что скажешь?» «Хорошо», – спокойно ответил Сергей, вдохнув и выдохнув несколько раз. «Когда начнем?» «Я дам тебе координаты. Прыгнешь туда прямо из поместья. Никому ничего не говори. Чем меньше людей знают, тем лучше. И у тебя в доме может быть пара крыс. Я уже ни в чем не уверен. Хорошо, давайте координаты». После перемещения Сергей оказался в комнате без окон, где стояли пара стульев, простой деревянный стол, а на стене висел тривизор с диагональю метра три. Карл Дитрих ждал его, сидя на одном из двух стульев. Больше в комнате никого не было. «Хорошо», — сказал Ирцгерцог, вставая. «Смотри и запоминай. Я покажу тебе свою волчью шкуру. Она гораздо лучше твоего доспеха духа, а тебе сейчас лишняя защита не помешает». Карл Дитрих стал медленно создавать энергетическую структуру заклинания, а Сергей внимательно следил за его действиями. Она оказалась довольно сложным плетением, больше всего напоминающим кольчужную рубаху, сплетенную и силовых нитей и растянутую на все тело, но он все же справился с ее созданием со второго раза, за что заслужил сдержанную похвалу. «Молодец! Поддерживай ее, пока все не кончится. Быструю активацию освоишь позже». «На это сейчас нет времени. Смотри!» С этими словами учитель включил тревизор на стене и стал показывать ему виды комнаты, снятые на не очень хорошую камеру. «Это комната, где находится та женщина, которую ты должен поймать. Вот ее голограмма!» На тревизоре появилась довольно симпатичная, яркая, высокая блондинка с четвертым размером груди и хищным плотоядным взглядом. «Ее зовут Сара Райбах. Запомнил?» «Да, учитель». «Хорошо!» Вот это само поместье, в котором она живет. Вот тут, указал он на одно из окон третьего этажа, находится та самая комната. Обстановку снимали около года назад. Но по нашим данным, с тех пор там ничего не поменялось. Твоя задача просто прыгнуть туда, нейтрализовать ее охрану и накрыть ее саму АПМ-полем. Дальше уже мы сами. Какой у нее ранг? У нее нет ранга, мой мальчик. Она просто простолюдинка. Серьезно? «А зачем тогда накрывать ее АПМ-полем? У нее могут быть артефакты, активируемые даже не одаренными. Не хотелось бы неожиданностей Хорошо, покажите мне еще раз внутренности комнаты». Карл Дитрих снова вывел на тривизор первые картинки. Сергей сосредоточился, запоминая место, куда он должен попасть, и сказал, «Я готов, учитель». «Тогда начинаем», – отозвался Эрцгерцог. «Удачи тебе». Сергей закрыл глаза, представил обстановку, Пару раз вздохнул, нырнул на дно временного потока и переместился в нужную комнату. Когда он открыл глаза, вокруг оказалось темно. Он явно попал не туда, куда надо. Создав пару люминов, он осветил обстановку и понял, что оказался в какой-то кладовке. «Черт!» – мысленно выругался он. Он очень хорошо представил себе место назначения и даже практически почувствовал его. Но что-то пошло не так. Сергей сосредоточился и прислушался к своим ощущениям. Может попробовать еще раз? В этот момент он ощутил вокруг какую-то неправильность, как будто само пространство дрожало и слегка изгибалось. Проклятие! Похоже, где-то здесь спрятан искажающий артефакт. Именно он исказил его точку назначения. И хорошо еще, что он оказался в кладовке, а не в стене. Примечание. Искажающий артефакт. Гадкая и очень дорогая штука, в радиусе действия которой невозможно попасть телепортом туда, куда ты хочешь. Конец примечания. «Да, телепортироваться бессмысленно. Значит, придется идти до нужной комнаты своими ногами». Сергей наполовину вынырнул из временного потока, чтобы перемещаться через застывший воздух было проще. И тут до него донесся какой-то низкочастотный звук. Он тут же снова нырнул на дно временного потока, чтобы понять, что это. «Сирена», — догадался он примерно через пару секунд. «Они засекли мое перемещение, и теперь у меня в запасе буквально секунда или две, не больше». Сергей лихорадочно стал думать, что же ему теперь делать. Как предотвратить побег его цели? Он не успевает подойти достаточно близко, чтобы вырубить мага-телепортера, и весь их план летел в тартарары. Нужно было срочно придумывать что-то еще. Но что? Сергей перебирал разные варианты, но у него банально не хватало времени на реализацию ни одного из них. И тогда в какой-то момент, как вспышка... У него в голове появилась картинка стоящего в центре комнаты деда, создающего силовой защитный купол. Вот, это то, что надо. Если накрыть все поместье силовым куполом, то можно запретить внутри любое перемещение и связь посредством Зова. Это именно то, что сейчас нужно. Оставалось решить всего одну проблему. Он просто не знал, как именно создается силовой купол. Ну, то есть общие принципы ему были вполне понятны, и силовые поля он делал уже не раз. Но что-то настолько большое, такого он создавать ни разу не пробовал. Ну и черт с ним, супер я или не супер? Я хочу создать силовой купол. Он сосредоточился на своем желании. Примерно пару секунд его субъективного времени ничего не происходило. А затем из его магического резерва со страшной силой потянуло энергию, и он почувствовал, как что-то вокруг изменилось. Пространство радиусом метров 200 как будто застыло. и в нем появилась особая структура. Теперь он как будто чувствовал, что происходит внутри. Он отметил четырех одаренных, находящихся где-то левее и выше него. Они же где-то в подвале дома. Он ощутил мигающую точку, распространяющую вокруг себя искажение пространства. Эту точку он заглушил усилием воли. Теперь все, что было внутри силового купола, было ему подконтрольно. Он запретил перемещение и связь без своего разрешения. И, вздохнув, снова вынырнул наполовину глубины временного потока. Перемещаться он все же не решился. Теперь, когда сбежать невозможно, в этом не было никакой необходимости. Он распахнул дверь кладовки и двинулся по коридору в направлении главной лестницы. На лестнице его уже ждали. маг и двое оборотней, уже заканчивающих трансформацию в огромных волков. Едва заметив его, оба волка прямо с места прыгнули на него. Сергей пару секунд наблюдал, как двое матерых волчар медленно плывут в его сторону, а затем чисто рефлекторно вытащил свой меч и рубанул первого нацелившегося на его горло волка продольным ударом прямо по морде. Момента, когда его меч выпустил силовую кромку, он не запомнил. Ударом волка располовинило на две части вдоль, и Сергей, сделав шаг в бок пропустил их мимо себя. На него попала всего пара капель крови, В тот же момент второй волк, приземлившийся перед ним, вцепился в его ногу. Защита Сергея затрещала, но выдержала. Тогда волк мотнул головой, и Сергей стал заваливаться на бок. В он снова махнул мечом и вполне удачно отделил пол головы с челюстью от волка. Покатившись по полу, он пару раз тряхнул ногой, и обе половинки челюсти отделились от его ноги, медленно полетев на пол. В тот же самый момент вокруг него забушевало пламя. «Огненная стена! Проклятие!» Прорал он мысленно кубарем, скатываясь по лестнице вниз. На нижнем пролете пламени не было, но парой метров выше оно гудело, как в доменной печи. Сергей посмотрел вверх. Он ощущал мага, стоящего на верхнем пролете, и поддерживающего это ревущее пламя. Сергей сосредоточился и выстрелил вверх силовым кулаком. Заклинание, попавшее в потолок, пробило его на вылет, и маг вместе с кусками бетона полетел вниз. Было видно, что такого он не ожидал. Сергей поднял свое тело левитацией и прямо в полете чиркнул по защитному полю мага своим мечом. Поле с легким хлопком лопнуло, так что он схватил огненного мага за руку и тут же опутал того АПМ поля. Спустившись вниз, он положил уже обезвреженного одаренного на усеянный обломками пол, а сам снова взлетел вверх. Уже не касаясь ногами пола, он пролетел до следующего этажа. Потом по коридору и оказался перед дверью, где, как он ощущал, находился еще один одаренный и один неодаренный. «Похоже мне сюда», – пробормотал он, ударяя в дверь ладонью. Две половинки двери покрылись трещинами лопающейся защиты и с грохотом провалились внутрь комнаты. В этот момент Сергей увидел псимогиню средних лет, медленно направляющую на него жезл, на конце которого засияла ослепительно яркая точка белого света, Он инстинктивно нырнул в более глубокий слой времени и кувырком вправо-вперед ушел с линии огня. Жезл дезинтеграции покрылся веточками электроразрядов и изверг из себя конус ослепительно белого света. Все, что попало в этот конус, практически сразу разлетелось на отдельные атомы. Сергей еще одним кувырком прыгнул под ноги псимогини и сбил ее с ног. Она медленно стала заваливаться на спину. Сергей коснулся ее и опутал АПМ-полем. после чего подхватил вывалившийся из ее ослабевших рук жезл и рефлекторно убрал в свой межразмерный карман. За креслом, стоящим в паре шагов от Сергея, он заметил дрожащую фигуру той, которую ему нужно было захватить. В два шага он подошел к ней и, коснувшись, опутал АПМ полем и ее тоже.